Ну что ж, уважаемые господа, выслушаем вторую сторону. Высокопарная история возникновения мира – версия для несовершеннолетних драконов. Итак, вначале была тьма. Что бы ни говорили людские хроники, мы, древнейшие и мудрейшие, знаем, что первое существо, которое Великий слепил по своему образу и подобию из мрака бездны, было драконом. И было оно женского пола, дабы дать жизнь всему сущему. И впитала она в себя всю черноту ночи, всю таинственность, красоту и притягательность мглы, и назвал виртуоз свой шедевр тьмою, и расправила совершенное творение крылья свои и помчалась по бескрайним просторам вселенной. Но чтобы не грустила она в пути, создал маэстро ей спутника, полную противоположность и назвал новое существо светом. И была у него чешуя цвета слоновой кости, и сияла она во мраке бездны, освещая путь красавцам-супругам. И сплелись два дракона вечной нити судьбы, вечном танце света и тьмы, вечной борьбе доброты и коварства, день первый. И родились от этого брака хитрец сумрак и прелесть заря, и вобрали они от родителей лучшее, что имели те. Кожа сумрака была сине-сизой, и тяготел сын больше к мраку. Зорышка же родилась алой, как страсть, и тянулась к светлой стороне. И восхитился творец своими созданиями, и сплел из сияния света еще одного дракона, золотистую красавицу солнца, день второй. Но влюбился в себе подобную свет, и забыл про противоположность жену, и обозлилась тьма, как все драконы, на предателей и объявила им войну. И поныне, где есть солнце со светом, не место тьме а где тьма, там неуютно свету и солнцу. Но стали дети на защиту отца, и теперь между ночью и днем летят в бесконечность заряда сумрак. День третий. Но не любит творец, когда ссорятся дети его, и решил он на четвертый день разбить чудный сад, чтобы отвлечь шедевры свои от междоусобицы. И создал мастер траву, деревья да кусты. И придумал маэстро разместить в получившихся джунглях дивный зоопарк. И вывел всевозможных диковинных животных для пропитания драконов. Но не хватало в заповеднике рабочих, чтобы ухаживать за всей этой красотой и поддерживать ее для драконов. И создал виртуоз людей. И велел им служить и подчиняться перворожденным. День пятый. А шестой день Всевышний много чего натворил. Да так, что на следующие сутки уже отдыхал. Ну что мы, люди, чтобы обращать внимание на такие мелочи?